Магия эмоций и искусство жить. Почему-то, каким вы видите мир, зависит от вас. Память о реальных событиях влияет на наше поведение, независимо от того, всплывает ли в сознании соответствующее воспоминание. Обобщения также могут влиять на поведение и состояние хорошо-плохо, никак не проявляя себя. Часть знаний о мире мы получили традиционным когнитивным путём, нам рассказали, мы прочитали, увидели, объяснили для себя, осознали, проговорили и можем воспроизвести и использовать рационально. Все знания о мире, которые мы получили непосредственно, прожили, но ещё не осознали, не объяснили для себя это имплицитные знания. Они формируют наш интуитивный и трансцендентный опыт, невербализированные, неформализованные и не кодированные знания и непроявленные смыслы. Они имеют непосредственное отношение к духовности, творчеству, науке, искусству, вдохновению, любви и трансформации личности. И это очередной магический финт психологии. За всем прекрасным в этом мире, за движущими силами позитивного развития, по всей видимости, стоит наш мозг. И чем больше вы обращаете внимание на свой внутренний мир, тем более отзывчивые, восприимчивые и свободные в мире внешнем. Чем более вы наполнены позитивным опытом, в частности имплицитным, тем больше позитива замечаете вокруг. Весь наш прошлый опыт конструирует то, как мы видим реальность. По проложенным рельсам нейронных связей мозг способен ассоциативно достроить ситуацию, используя аналогичный опыт. Разные по смысловой начинке ситуации формируют разные эмоции, даже несмотря на то, что, например, обе ситуации будут оценены отрицательно. Так, к примеру, если ваши границы нарушены, а оценка актуального противника, ему я могу дать отпор, я достаточно сильный и способный, то эмоция будет негативная, но это будет не страх, а гнев, и поведение будет соответствующее. Вы пойдёте в атаку. Смысловая начинка ситуации чрезвычайно динамична. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Если вчера вы рассердились на мужа, а сегодня снова рассердились, то при ближайшем рассмотрении это будут два разных гнева. Потому что контекст немножко изменился, потому что вы оба немножко изменились тоже. И гнев будет возможно завязан на другие нейроны, хотя безусловно, будет много общего. Именно смысловые обобщения это то, на чём строится палитра эмоций, нарисованная широкими мазками. Но существенную коррекцию сюда вносит изменчивость, обусловленная участием новых нейронов в каждой новой ситуации. И именно по той причине, что эмоции завязаны на нейронные связи, у нас у всех разный диапазон эмоционального реагирования. Кто-то в жизни не знал эйфории, а кому-то незнакома ярость, в общем, её понимание. И по этой же причине теории конструирования эмоций отрицают нейронные и телесные отпечатки эмоций, стандартные для всех людей сразу и для одной и той же эмоции, хотя есть определённые базовые компоненты. Гнев может проявляться мрачным спокойствием, смехом, криком, и всё это будет гнев. Каждый случай гнева уникален, так же как и каждый случай радости. Разные люди воспринимают одни и те же эмоции по-разному. Есть социальные нормы, очень общие мимические проявления различных эмоций. Но правед парадом нюансы восприятия существует внутри воспринимающего. Контроль эмоций никогда не будет лёгкой задачей, и вы никогда не сможете по щелчку пальцев изменить то, как вы чувствуете. Хотя узнавать новые слова, описывающие эмоции, полезно, потому что это помогает разбираться в оттенках эмоций и лучше их регулировать. Понимание того, как создаются эмоции, расширяет границы контроля. Если мозг использует ваше прошлое для того, чтобы создавать ваше настоящее, надо вкладывать энергию в настоящее, чтобы получать новые впечатления, которые затем станут семенами вашего будущего. Надо выращивать впечатление сегодня, чтобы завтра психически более полноценно жить и чувствовать. В этом-то и состоит, как я вижу, искусство жить и быть чутким. Кстати, в разных культурах встречаются эмоции, о которых представители иной культуры могут ничего не знать, и в их тезаурусе просто не найдется слов для их обозначения. Например, японская эмоция «амэ» обозначающее полное принятие меня другим человеком, чувство, что меня любят и обо мне позаботятся, чувство принадлежности. Или голландское gezellig особое ощущение комфорта с друзьями. Или пакистанское хам интенсивная форма печали, сопровождающаяся громкими рыданиями без фиксации на пострадавшем. Единственная приемлемая эмоция для публичного выражения горя пуштунскими женщинами. Эмоция племени гиганов мамихлопинотапай, означающая взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, чтобы другой стал инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым. А есть такие эмоции, которые в разных культурах и в соцсомах переживаются сходно. Шесть базовых считаются панкультурными, как минимум по признаку идентичного мимического выражения представителями разных культур. Гнев, отвращение, страх, счастье, грусть, удивление. Некоторые исследователи добавляют к этому списку ещё и презрение, но психологи университета Глазго выяснили, что разница между страхом и удивлением, гневом и отвращением социально обусловлена. Тогда у нас остаётся всего четыре базовые эмоции: радость, счастье, грусть, печаль, удивление, страх отвращение, гнев. Это эволюционно необходимые для выживания модели реагирования на средовой стимул. И именно эти четыре эмоции являются платформой для выстраивания более сложных и вариативных способов общения, которыми мы пользуемся. И вот что интересно, В свете культурно-социальных влияний на формирование эмоций, дарвиновское понимание биологии как основного фактора образования универсальных эмоций существенно корректируется. Учёные признают существование двух компонентов эмоции: чувство, аффект, feeling, passion универсальная внутренняя, дорациональная и иррациональная составляющая, и сентимент sentiment emotion специфичная, рациональная, приобретённая составляющая. И культурно обусловленные сентименты будто надстраиваются на биологически детерминированные чувства. В результате рождается эмоция, которая реализуется в языке, культуре и сознании данного общества, а также в типичном поведении его представителей. Жак Лакан в своё время выдвинул тезис: бессознательное структурируется как язык. Иными словами, душа и язык — суть едины, жизнь — есть текст, а бессознательное — это невысказанное. Слова языка соответствуют обобщениям мозга. За каждой названной словом эмоции стоит обобщение на основе воспоминаний, позволяющей понять суть этой эмоции. И, пожалуй, только эта способность мозга формировать обобщение во всей этой магической и чрезвычайно сложной истории носит универсальный характер.